Мне решительно казалось, что у ней ум мешается. То вдруг начинала она тихо привлекать меня к себе, доверчивая улыбка уже блуждала в ее лице, и вдруг она меня отталкивала и опять омраченным взглядом принималась в меня всматриваться. Вдруг она бросилась обнимать меня. «Ведь ты меня любишь! Любишь!» — говорила она. «Ведь ты! Ведь ты!»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 Ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистере астли Впрочем, о мистере астли она беспрерывно заговаривала, особенно когда с мне что-то давеча рассказать. Но что именно, я вполне не мог схватить. Кажется, она даже смеялась над ним, повторяла беспрерывно, что он ждет и что...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 Когда мы ее догоним, и она нас увидит, а мистер Астлей, ну, этот не соскочит с Шлангенберга, как ты думаешь? Она захохотала, ну, послушай, знаешь, куда...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 Вдруг повторила она, как бы заговариваясь и потерявшись, бедные они, как мне жаль их и бабушку. Ну, послушай, послушай, ну, где тебе убить, Дегрие? И неужели, неужели ты думал, что убьешь, о глупый? Неужели ты мог подумать, что я пущу тебя драться с Дегрие?